Взвалив индейца на плечи, зверобой принес его к озеру и положил у воды таким образом, что тот легко мог утолить свою жажду. Затем он сел возле раненого и положил его голову на свое колено. «Было бы ложью, брат мой, если бы я стал говорить, что час твой не пришел. Нет, этого я не скажу. Дни твои сочтены. Я думаю, что умирающий чувствует облегчение». Когда слышит прощение Иисус своего брата. И вот, любезный брат, я прощаю тебя за то, что ты с таким безумным зверством собирался лишить меня жизни. Потому прощаю тебя, что твой замысел в сущности не принес мне никакого зла. И потому еще, что я вообще не могу питать вражды к умирающему человеку, кто бы он ни был, краснокожий или белый. К тому же ты, человек дикий и поневоле усвоил жестокие привычки. «Хорошо», — сказал индеец, не понявший, по-видимому, и половины из речи охотника. «Молодая голова, молодое сердце, стариковский ум. Твое имя?» «Зверобоем зовут меня теперь, но Деловары сказали, что после Первой войны будет у меня другое имя, более достойное мужчины». «Зверобой. Хорошо для ребенка, но дурно для воина. Лучше впереди. Не бойся». Индий с большими усилиями поднял руку и прикоснулся к груди молодого человека. «Верный взгляд. Рука — молния. Мишени — смерть. Скоро славный воин. Зверобой не годится. Соколиный глаз — твое имя». «Соколиный глаз. Дай руку!» Зверобой, или соколиный глаз, как индеец назвал его в первый раз, впоследствии это имя за ним утвердилось, взял руку Минга, и тот испустил последний вздох, с удивлением взглянув на незнакомца, обнаружившего столько хладнокровия и ловкости. Зверобой встал и посадил мертвеца на камень спиной к дереву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 Вот и кончилось мое первое сражение с моим братом. И это, вероятно, не последняя битва. До сих пор я сражался с волками, медведями, барсами, оленями, дикими кошками, а вот теперь начинаю биться с краснокожими. Ах, если бы Чингачгук узнал, что я не позорю деловаров и воспитание, которое они мне дали». Его размышления вдруг были прерваны внезапным появлением на берегу озера, саженях в 50, другого индейца. Краснокожий, привлеченный ружейными выстрелами, вышел из леса почти без всяких предосторожностей. И зверобой увидел его первым. Заметив в свою очередь молодого охотника, индейец испустил пронзительный крик, на которой немедленно с различных сторон отозвалась дюжина громких голосов. Медлить было нечего. Зверобой сел в лодку и начал грести изо всех сил.